громко обнародуя каждый пункт, хотя никто его об этом не просил. Другой сосед пререкался с медсестрой, занудно вымогая, чтобы ему поставили на ночь банки. Остальные сгрудились у маленького телевизора, по которому транслировали футбольный матч, и время от времени испускали оглушительные вопли «Гол!» или «Эх, заразы, промазали!» Прямо будто не травматология, а сумасшедший дом какой-то. То, что приходилось принимать представителей генпрокуратуры в таких условиях, вызывало у Виталия непреодолимый стыд. Но что поделаешь, если он не мог им предоставить других условий? Что привело его на эту койку, Виталий и сам не знал. Нет, медики ему сообщили, что со слов доставивших его сослуживших, что на следователя напал преступник, которого он допрашивал и ударил Петренко сзади, сверху вниз, по затылку. Однако Виталий представления не имел о том, почему этот довольно-таки хлипкий и низенький карманный вор, перед этим спокойно признававший свою вину, готовясь идти в зону, которая для него за многолетние сроки отсидки стала домом родным, вздумал напасть на него по странному совпадению именно тогда, когда в облпрокуратуру Александрбурга нагрянула проверка из Москвы. Начисто изгладилось у следователей из памяти и то обстоятельство, что ворс мирно сидел на стуле прямо перед ним, когда как сзади находился милиционер, ранее работавший с полковником Михеевым. Ретроградная амнезия. Записали в истории болезни Петренко врачи. Ретроградная амнезия – это когда пострадавший забывает непосредственно предшествующие травме головы события. Ретроградная амнезия – чрезвычайно выгодная кое-для-кого штука. Однако, если Петренко рассчитывали вывести из игры, то основательно просчитались. Его ретроградная амнезия распространялась всего лишь на два часа перед тем, как его ударили по голове и совершенно не затрагивала более отдаленные события. «Баканин?» – Морщась, переспросил Виталий. «Морщис он не только потому, что дневной свет резал ставшие вдруг ненормально чувствительными глаза, но и потому, что все происходившее с делом Айвазова после того, как его у Петренко отобрали, ему совершенно не нравилось». «Как его могли арестовать? На каких основаниях? Зачем?» — Я ничего об этом не знал, чушь собачья. Баканина я помню, мы встречались, когда он приехал на похороны своего друга Рубена Айвазова. Он сам вызвался со мной поговорить, чтобы рассказать о других убийствах. Я только начал ими заниматься, как у меня отобрали дело. «Убийствах — Убийствах? — уточнил Паренский, который жадно вытянул шею, ловя каждую реплику Виталия. — Значит, оно было не одно? — Вот именно. Какая Вазова с семьей, остальных убили из пистолета Макарова. Одного и того же. Баллистическая экспертиза?» Виталий принялся часто-часто моргать. Глаза жгло, как будто под веки попал песок. Медсестра, прекратя перебранку по поводу банок, встревоженно подошла к Виталию, заглянула ему в лицо и, обернувшись к посетителям, строго сказала, «Вы должны уйти, ему вредно волноваться». Парамонов торопился договорить Петренко, Райзен, Шаров, поднимите дела, все убитые были связаны с Уралочкой и уральским инструментом. Поговорив с Виталием Петренко, Володя Паремский взял на себя самую трудоемкую часть задания. Ему предстояло разобраться как в убийстве Айвазова, послужившем для Баканина ловушкой, так и в убийствах других баканинских коллег, которые, кажется, никто, и никогда толком не расследовал. Просто странно, как никому из следователей Александрбургской областной прокуратуры, кроме молодого Ирьянова Петренко, не приходила в голову мысль объединить убийства, сближаемые тем, что убитые работали в фирмах «Уралочка» и «Уральский инструмент». «Как это не приходило?» – невесело улыбнулся Паремский. «Наверняка очень даже приходило» и уходила. Скорее всего, коррумпированное начальство помогло ей удалиться навсегда. Но Паремский не был скован запретами. а предвзятый взгляд на, на дела, в том числе списанные в архив и извлеченные оттуда лишь усилиями следователей Генпрокуратуры, выявлял в них весьма примечательные закономерности. Выстраивающаяся сама собой цепочка начиналась в декабре позапрошлого года, когда Борис Парамонов, исполнительный директор завода имени Губкина, погиб при загадочных обстоятельствах. Якобы покончил с собой. Однако обстановка самоубийства выглядела странно, чтобы не сказать больше. Выйдя из дома утром, чтобы отправиться на работу, Сорокалетний предприниматель стреляет себе в голову из охотничьего ружья. Ружье это, согласно показаниям вдовы, было подарено Борису Парамонову сотрудниками завода имени Губкина на день рождения и практически все время пылилось в кладовке, так как Парамонов охотой не увлекался, хотя стрелять в принципе умел. Вдова так и не смогла вспомнить, когда она видела ружье в последний раз. Конечно, при хранении в кладовке огнестрельное оружие было разряжено, а порох хранился отдельно в другом месте. В доме растут мальчишки, долго ли до беды? Каким образом Борис Парамонов в то роковое утро умудрился зарядить ружье и незаметно пронести его мимо супруги, она не в состоянии себе вообразить. Не в портфель же спрятал в самом деле. Не такая вещь ружье, чтобы его положить в портфель. К вышеизложенному остается лишь добавить описание экспертов-криминалистов. Охотничье ружье было обнаружено рядом с телом, у которого голова напоминала растрескавшийся от чрезмерной спелости арбуз. Положение оружия было характерным для самоубийства, однако рана на виске заставляла усомниться в нем. Ружье не пистолет. Попытка поднести дуло к собственному виску представляет определенное затруднение. Более естественным показалось бы, если бы Парамонов стрелял себе в рот, нажав пальцем ноги на курок, как это делается в аналогичных случаях. Кроме того, отсутствие характерных частиц пороха на коже виска показало, что выстрел был произведен с дистанции, а не в упор. Отпечатки пальцев Парамонов были обнаружены на курке и прикладе. Однако разве могло быть иначе, если это ружье – принадлежала ему.